Среди многочисленных преступлений есть всего лишь одно, таящее в себе исключительные возможности – это поджог. В поджогах, естественно, тоже есть элементы, явно представляющие собой средства накопления свободы. Получение страховки, уничтожение улик после воровства, честолюбивые замыслы пожарника. А разве почти все иные поджоги, возникающие не из-за такой расчетливой злонамеренности? не вызваны, в конце концов, стремлением вернуть замороженную или отнятую свободу. Но есть поджоги, в чистом виде не представляющие никакой ценности, служащие всего лишь удовлетворению непосредственной прихоти. Когда бушующее пламя лежит стены, обвивает столбы, прорывает потолок и вдруг взмывает к облакам и, глядя презрительно на стадо мечущихся людей, превращает в пепел кусок истории, только что несомненно существовавший поджоги без всяких примесей, когда трагические разрушения утоляют духовный голод. По-видимому, подобные случаи тоже могут иметь место. Я, конечно, не думаю, что поджог — нормальное желание. В народе таких людей называют поджигателями, демонами поджога, значит, понимают, что их действия выходят за рамки общепринятых. Но поскольку маска была маской, никак не связанной с общепринятым, то если гарантировалась трата свободы, вопрос о нормальности или ненормальности не стоял. Тем не менее, у меня самого не было никакой потребности заниматься поджогами. Так для чего же мне все эти рассуждения? Бродя по укромным переулкам, едва не касаясь плечом соблазнительных вывесок, я пытался вообразить сцены, будто из-под этого навеса или из той щели в стене вдруг вырывается пламя. Но это нисколько не волновало меня, думаю, меня это не особенно пугало. Попробовала бы ты хоть раз надеть маску, сразу бы все поняла. Стремление подавить действия недостойной человека, как это неудивительно, представляется ничтожным, на него нельзя полагаться. Так трусливый ребенок, прикрыв ладонями лицо, спокойно смотрит между пальцами фильм, в котором орудует чудовище. Чем сильнее накрашена женщина, тем легче ее соблазнить. Речь идет не только о сексуальном соблазне. Статистикой совершенно точно это подтверждается и в отношении профессиональных воров. Ах, порядок, ах, обычаи, закон. Сколько шума вокруг. А ведь в конце концов, это готовая рассыпаться песчаная крепость, удерживаемая тонким слоем кожи настоящим лицом. Да так оно и было. Меня это не пугало. Сейчас бессмысленно отрицать, что у меня отсутствует совесть. Кому это нужно? Ведь сама маска – плод моего бесстыдства. Нет действия, хотя законом оно и не запрещено, игнорирующего договоренность между людьми больше, чем надеть на себя маску, которую не заставили осознать, что это маска. Я могу представить себе психологию поджигателя, правда, сам я не поджигатель. Однако меня немного обеспокоило, что с таким трудом обнаруженная единственная цель в чистом виде оказалась, к сожалению, не тем, на что я рассчитывал. Ничего не поделаешь, ведь другого подходящего плана у меня не было, это уж точно. Во всяком случае, лучше такой план, чем никакого. Но все же я не думаю, что все эти желания, покрывшие меня, точно гнойники, можно классифицировать как средство достижения цели. Сколько бы я ни повторял, что меня слишком уж приучили экономить свободу, и в этом причина всех бед, все это меня весьма печалило. Так или иначе, поджог я оставлю на будущее.